Драться? Конечно буду. Бойцовые псы без драки вянут, как скошенная трава, и перестают пахнуть кабелями. Андрей Кочергин, который еще и кинолог. Мы драться не умеем, но очень любим. Саша Павлов. Желание драться ⁇ это явная патология. Тут без медикаментов не обойтись, потому что бешенство на лицо. Это с одной стороны. С другой же, тут скорее нужно говорить о мотивировке этого процесса, спорного с этической точки зрения. Как я могу драться без желания? Я же не педик, вяло отцарапывающийся от наседающих проституток. Случись мне сделать это с их потенциальным клиентом. Для настоящего мужчины именно желание есть квинтэссенция побудительного мотива. Я люблю свою родину и свой народ. Я хочу защищать его и готов отдать свою никчемную жизнь, если иным путем мне не выиграть эту битву. То есть, чтобы одержать победу, нужно ее страстно желать» как невыносимо желают любимую женщину и как омерзительно, механически, трахаются с нежеланными. Жаль, что и такое повсеместно бывает. Нет уж, упасть с коня, так с Воронова. Простое желание сражаться явно имеет чисто животное начало и попахивает затянувшимся периодом полового созревания, либо упрощенностью изготовления субъекта. Зрелые и неглупые воины обычно знают, за что, почему и от чего именно так они сражаются. Мужчина без остро выраженной социальной позиции напоминает трансвестита, подкаблучника, труса, Или еще какую дешевую мерзость Недостойную носить это гордое имя Воин Дядька, стыдливо проходящий мимо подлости и грязи Это уже наполовину тетка Вне зависимости от его кондиций, возраста и социального статуса Помню, как лет 20 назад ругался в тамбуре с товарищем Кто меня хоть раз видел, тот понимает, что именно напоминает орущий Андрей Кочергин. И вдруг со скамьи встает дед с клюкой, выходит в тамбур и резко мне говорит. А ну прекратить этот базар. Выйдите из вагона и хоть поубивайте друг друга. А здесь женщины и детишки. Неужели не увидели? Ай да дед... Я искренне попросил прощения. Да и конфликт сразу показался малозначительным и глупым. Причем, видели бы вы его перепуганную бабку, которая уже лет пятьдесят с ужасом смотрит, как ее миллионок кидается в гущу событий, оскорбляющих его и окружающих. Воин.